Глава д е в я т н а д ц а т а Богиня весны. Оставшись в одиночестве, п е р с е ф о н а рухнула на пол и разрыдалась. Колючие стебли, проросшие из ее тела, впились ей в кожу, и она закричала от боли. «Ох, моя милая!» спины п е р с е ф о н а коснулась рука Гекаты. Она даже не взглянула на богиню колдовства, всхлипывая в покрытые кровью ладони. «Что я натворила, Геката?» а т прошептала богиня. «Вставай, пойдем». Геката помогла п е р с е ф о н е подняться, не касаясь колючих стеблей, и перенесла к себе в хижину. Она усадила богиню весны, положила руки на шипы, что разорвали ей кожу, и начала петь заклинание. Из ее ладоней исходило тепло. п е р с е ф о н а наблюдала, как колючки становились все меньше и меньше, пока совсем не исчезли. Когда раны зажили, Геката смыла кровь и села напротив п е р с е ф о н ы Что произошло? Персифона снова заплакала, раздираемая изнутри чувством вины и а г о н и и Она рассказала Гекате в с ё как есть. О разговоре, который она подслушала, что Лексу собирались снять с аппарата. о визите матери, о своей вылазке в квартал удовольствий. «Когда дело дошло до того, что я должна ее потерять, я не смогла!» — она всхлипнула. Геката протянула руку и накрыла ладонь п е р с е ф о н ы своей. «А моя мать сделала все еще только хуже. Может, для других богов и нет последствий, но для меня они есть. Последствия есть всегда...» «Разница между тобой и другими богами заключается в том, что тебе не все равно». п е р с е ф о н а на мгновение замолчала, а потом повторила то, что сказал ей Аид. «Я приговорила Лексу к судьбе, которая хуже смерти». Она замолчала. «Я просто хотела, чтобы она осталась со мной». «Почему ты так держишься за мир смертных?» Персифона взглянула на Гекату. потому что там моя жизнь». «Правда? А как насчет подземного царства?» Персифона не ответила, и Геката покачала головой. «Милая моя, ты пытаешься быть тем, кем не являешься». «Что ты имеешь в виду? Я всегда всего лишь пыталась быть собой». И это оказалось сложнее, чем она могла себе представить. «Разве? Потому что человек, который сидит передо мной, не соответствует тому, кого я вижу внутри». «А кого ты видишь внутри?» едва ли не саркастично спросила Персифона. «Богиню весны», — ответила Геката. «Будущую царицу подземного царства, жену Аида». От этих слов у нее по спине побежали мурашки. «Ты держишься за жизнь, которая больше тебе не подходит, за работу». которая наказывает тебя за твои отношения, за дружбу, которая могла бы расцвести в подземном царстве, за мать, которая научила тебя быть узницей». Персифона ощетинилась. «И если тебе нужны еще доказательства, что ты отрицаешь саму себя, просто посмотри, как проявляется твоя магия. Если ты не научишься любить себя, твои силы разорвут тебя на части». п е р с е ф о н а сдвинула брови. «О чем ты говоришь, Геката? Что я должна отказаться от своей жизни в Верхнем мире?» Та покачала головой. «Ты видишь только крайности. Ты либо богиня, либо смертная. Живешь либо в подземном царстве, либо в Верхнем мире. Разве ты не хочешь иметь все это разом, п е р с е ф о н а «Да!» — в отчаянии ответила п е р с е ф о н а «Конечно хочу!» Но все только и говорят мне, что я не могу. Губы Гекаты медленно растянулись в улыбке. Создай жизнь, которую ты хочешь, Персефона, и прекрати слушать всех остальных. п е р с и ф о н а заморгала, пытаясь усвоить слова Гекаты. Создай жизнь, которую ты хочешь. До этого момента она думала, что знает, какой жизнью хочет жить, но теперь вдруг осознала, что после знакомства с с Аидом все изменилось. Несмотря на ее борьбу с самой собой, чтобы принять себя и понять свою силу, он что-то сдвинул внутри ее. С ним пришли новые желания, новые надежды, новые мечты, и их невозможно было достичь, не отпустив старые. Она тяжело сглотнула, глаза ее увлажнились. «Я столько всего натворила, Геката, «Мы все это делаем», — ответила богиня, вставая. «И все будем. А теперь давай направим эту боль на то, чтобы прибрать весь этот беспорядок, что ты устроила в роще. Считай это тренировкой». п е р с е ф о н а не стала возражать, обнаружив, что это почему-то ее мотивировало. Они вышли из коттеджа Гекаты и направились к роще. п е р с е ф о н а поняла, когда они приблизились к тому же месту, потому что почувствовала запах гниющих фруктов, ужасную смесь сахара и разложения. «Твоя задача — собрать все кусочки и превратить их в спелые гранаты», — сказала Геката. «И как мне это сделать?» «Так же, как ты их разорвала, только теперь тебе нужно контролировать, сколько сил ты вкладываешь». Персифона не была уверена, что ей это удастся, но вспомнила, как Аид учил ее сосредотачиваться на своей силе. От этого воспоминания у нее так заболело в груди, что она едва могла сделать вдох. Магия это баланс. немного контроля, немного страсти. Таков весь мир. Представь целый гранат насыщенного темно-красного цвета. Голос гекаты доносился как будто издалека. Персифона сосредоточилась на своей задаче. «Закрой глаза!» — услышала она шепот Аида у себя в ушах и подчинилась, затаив дыхание. Она могла поклясться, что чувствует, как его щетина царапает ей щеку. Он продолжил шептать. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» «Тепло», — подумала она. «Сосредоточься на нем». Как и тогда оно зародилось у нее в животе. И она накормила его, терзаемая мыслями об Аиде. «Где теперь это тепло?» «Повсюду», — прошептала она и представила, как в с ё тепло стекается к ее ладоням. И энергия сияет так ярко, что она едва может на нее смотреть, словно она держит в руках само солнце или умирающую звезду. «Открой глаза п е р с е ф о н а И снова она ощутила его дыхание на своей коже. Она открыла глаза и увидела между ладонями мерцающий образ г р а н а т а Она сделала глубокий осторожный вдох и опустила руки к земле. Кусочки гниющих фруктов поднялись с земли, собираясь в плоды. Вскоре вся роща наполнилась ароматом свежих спелых фруктов. И у ее ног лежали несколько целых красных гранатов. Персифона взглянула на Гекату. Та явно была приятно удивлена. «Очень хорошо, моя милая!» — похвалила она. Персифона хотела было улыбнуться, но вдруг обнаружила, что успех в восстановлении гранатов омрачала невыносимая грусть. Весь мир будто опустился ей на плечи тяжким грузом, и тело было едва способно двигаться. Она заморгала, надеясь не дать своим слезам хлынуть потоком. Она не знала, почувствовала ли Геката е е печаль, но богиня колдовства тут же е е отвлекла. п о й д е м Я научу тебя делать яды, как обещала. Они вернулись в коттедж, и Персефона уселась рядом с Гекатой, собравшей и связавшей несколько видов растений. Что это? Как обычно. Болеголов, волчий ягодник, белладонна, бледные паганки, дурман. Курары. Богиня объяснила, какие части каждого растения ядовиты и сколько нужно взять каждого, чтобы убить жертву. Ей также, казалось, доставило особое удовольствие рассказывать, как именно убивает каждое растение. «Что яд может сделать Богу?» поинтересовалась Персифона. На губах богини колдовства мелькнула улыбка. «Думаешь, отравить Аполлона?» Персифона почувствовала, как у нее краснеют щеки. «Нет!» Геката тихо рассмеялась. «Не вини себя за то, что размышляешь об убийстве, милая. Многие боги делали намного более ужасные вещи». п е р с е ф о н а знала, что это правда. Яд вряд ли сильно навредит Аполлону, ну разве что вызовет сильную тошноту, что будет не менее весело. Что называется, никаких последствий. п е р с е ф о н а рассмеялась и решила подумать об этом позже. Они растирали листья и масла для могущественных зелий, пока от ступки и пестика у п е р с е ф о н а не заболели ладони, а глаза не защипало от соков растений. В какой-то момент она подняла руку, чтобы потереть глаза, но ладонь Гикаты тут же схватила ее за запястье. Персифона вскрикнула больше от удивления. Она и не знала, что Геката умеет так быстро двигаться. «Не вздумай!» Геката отвела п е р с е ф о н у к умывальнику. Там богиня весны вымыла руки и подождала, пока Геката закончит, чтобы вместе с ней сходить в поля с ф а д е л я «Я окончательно утвердила твой наряд для дня летнего солнцестояния», сказала Геката. У п е р с е ф о н ы стало неспокойно внутри. Она знала, что богиня пыталась сделать. Та уже заказала для п е р с е ф о н ы новую корону по этому случаю. Она пыталась создать для нее образ царицы, и после ссоры с Аидом ее это тревожило. Когда п е р с е ф о н а с Гекатой пришли в деревню, вокруг них столпились души. Она не знала, почему, но сегодня от их радости, доброты и искренней преданности у нее на глаза наворачивались слезы. Может, это было как-то связано с ее разговором с Гекатой? Она всегда знала, что люди подземного царства считали ее богиней. Более того, они сразу приняли ее как часть своего мира и постоянно намекали на то, что она может стать царицей подземного мира, чему она яро противилась. Она боялась. Боялась, что чем-то разочарует их, как разочаровала свою мать. как разочаровала Аида. Она сделала глубокий вдох, подавляя эмоции, что комом встали у нее в горле и притворилась, что все отлично. Она помогла с окончательными решениями по празднованию Дня солнцестояния, продегустировала разные блюда, одобрила декор и поиграла с детьми, прежде чем вернуться в верхний мир. Приехав домой, Персифона дала волю эмоциям. Севилла не задавала вопросов. Она наверняка уже догадалась, что случилось. Оракул лишь обнимала ее, пока п е р с е ф о н а рыдала, после чего богиня уснула. На следующий день перед работой п е р с е ф о н а заехала в больницу, но лишь для того, чтобы услышать, что Лекса спит. «Она ненадолго просыпалась», — сказала Элишка, «но была так растеряна, Врачи дали ей снотворное. «Растеряна?» п е р с е ф о н у пронзила тревога, отчего она ощутила приступ тошноты. «Они думают, это временный психоз», объяснила мать Лексы. «Это нередкое явление для пациентов, которые были на аппарате искусственной вентиляции легких. Психоз. Временный». Она мгновенно испытала облегчение. Наверное, было слишком самонадеянно ожидать, что Лекса просто сразу в е р н е т с я назад. И в с е же Персефона на это надеялась. Она думала, что божественная магия будет работать не так, как традиционная медицина. Что когда Аполлон говорил о чудесах, он имел в виду и ускоренное восстановление. "Персефона, ты в порядке?" спросила Элишка. Богиня встретилась с ней взглядом и кивнула. "Да, всё отлично. Вы напишите мне когда лекса проснется конечно милая она умолкла пристально всмотревшись в нее чтобы элишка не увидела в выражении лица п е р с е ф о н ы это пробудило у нее подозрение потому что она снова спросила ты уверена что у тебя все нормально нет подумала персефона весь мой мир разваливается на части она кивнула да я просто «Устала». Она поняла, что сморозила глупость. Элишка ведь тоже устала. «Я понимаю. Обещаю, что напишу тебе сразу, как только Лекса проснется». Она крепко обняла п е р с е ф о н у «Я так благодарна, что у Лекса есть такая подруга, как ты». п е р с е ф о н а тяжело сглотнула. И снова у нее в голове всплыли слова Аида. «Ты должна знать». что твои действия приговорили Лексу к судьбе, которая хуже смерти. Они впились в нее, словно пиявки, жаждая ее крови. Из-за них у нее раскалывалась голова и ныло сердце. От них ей хотелось кричать. «Я плохая подруга! Я плохая возлюбленная! Я плохая богиня!» На работе было неловко. п е р с е ф о н е было некомфортно находиться рядом с Деметрием с тех пор, как узнала о его сделке с к э л о м Ставросом. Она понимала, что, по сути, сделала то же самое, но почему-то его ситуация все равно казалась иной. Или, может, она просто продолжала убеждать себя в этом? Что было еще хуже, он решил завалить ее черной работой, такой как ксерокопирование документов, проверка статей ее коллег, и исследование законодательства о неприкосновенности личной жизни для него самого. Он отправил ей список дел по электронной почте с пометкой, что все это нужно сделать к концу дня, а это значило, что она не сможет поработать над историями, которые были в ее собственном списке. Она постучала в открытую дверь кабинета Диметрия. «Есть минутка?» — спросила она, когда он оторвал взгляд от планшета. «Пока нет. Давай потом. У меня вопрос о списке дел». д и м е т р и й снял очки и уставился на нее. «Там всего три пункта п е р с е ф о н а Что, это так сложно?» Его слова выбили ее из колеи. «Нет, не сложно», — огрызнулась она. «Но у меня есть другие истории». «Не сегодня», — перебил он. «Сегодня тебе нужно выполнить три задачи к пяти вечера». п е р с е ф о н а стиснула зубы так сильно, что, казалось, ее челюсти вот-вот сломаются. «Закрой дверь, когда выйдешь». Она хлопнула ею изо всех сил. Наверное, это был не лучший жест, но все же лучше, чем превратить начальника в решето колючими стеблями, которые ей хотелось в него выпустить. Она сделала несколько глубоких вдохов, решив, что ей следует просто выполнить все те задачи, что на нее возложил д и м е т р и й Покончив с ними, она смогла разобрать всю ту информацию, что получила за последние несколько недель, чтобы выбрать следующую историю. Ей были доступны несколько вариантов и миллион линий для расследований, но информация, к которой ее тянуло больше всего, неизменно включала ее мать. Богиню Плодородия следовало бы переименовать в богиню божественного наказания, потому что ей определенно нравилось мучить других, и ее методы всегда были крайне жестокими. Она часто обрекала смертных на голодную смерть или насылала на них проклятие в виде неутолимого голода. Временами, особенно разозлившись, она создавала бесхлебицу, от которой вымирали целые народы. «Моя мать хуже их всех», — подумала Персифона. Когда подошло время ланча, Персифона размышляла над тем, стоит ли ей написать о Диметре. Она уже видела заголовок, напечатанный черным жирным шрифтом. «Заботливая б о г и н я п л о д о р о д и я лишает еды целые народы». Потом она поморщилась, представив, что из этого выйдет. Диметра наверняка отомстит ей тем самым единственным способом, который могла себе представить Персифона, раскрыв, что на самом деле она дочь Диметры. Раздумывая над этим, Персифона вышла из Акрополя и встретилась с Сивиллой в кафе у Митека. Ее мысли хаотично метались в нескольких направлениях от исцеления Лексы до гнева Аида. из-за чего ей было сложно сосредоточиться на том, что говорила с и в и л л а хотя у той были важные новости. «Мне на этой неделе предложили работу», — произнесла подруга, что, наконец, привлекло внимание п е р с е ф о н ы «От фонда Кипарис». Лицо п е р с е ф о н ы просветлело. «О, с и в и л л а я так за тебя рада! Мне следует поблагодарить тебя. Я уверена, они сделали это из-за тебя». Богиня покачала головой. «Аид видит таланты». Оракула это явно не убедила. Персифона не могла объяснить, почему, но ее радость за Севиллу тут же померкла, сменившись тяжелым чувством в груди. Это была смесь чувств. Вины, безнадежности, масса невысказанных чувств. «Мне придется развлекаться с Аполлоном», внезапно сказала она. с и в и л л а у ставилась на п е р с е ф о н у «Это условие нашей сделки», — объяснила п е р с е ф о н а «Я просто хочу, чтобы ты знала». «Я рада, что ты мне сказала», — ответила та, и п е р с е ф о н а никак не могла перестать думать, что ее подруга слишком хорошая, слишком понимающая. «Ты помнишь, на званом вечере, когда ты сказала мне, что наши с Аидом цвета?» Она запнулась. Глаза с е в и л ы изучали ее, она сжала губы. п е р с е ф о н а была неуверена, пыталась ли она сдержаться, чтобы не сказать то, о чем пожалеет, или просто сдерживала улыбку. Как бы то ни было, п е р с е ф о н е просто необходимо было спросить. — Они все еще переплетены? — Да, — тихо ответила подруга. — Жаль, что ты не можешь их видеть. Они прекрасны, чувственны и хаотичны. п е р с е ф о н а ответила безрадостным смехом. «Хаотично? Это про нас». Севилла улыбнулась. «Да, как я сказала, они хаотично спутаны». Персифона бросила на нее вопросительный взгляд. «Так случается, когда встречаются двое могущественных людей». «Ты о разногласиях?» — уточнила п е р с е ф о н а «А еще о страсти и блаженстве». Теперь Севилла окончательно улыбалась. п е р с е ф о н а отвела взгляд. У них с Аидом определённо всё это было. Но смогут ли они всё исправить? После того, что она натворила... Севилла накрыла ладонь п е р с е ф о н ы своей. «Тебе всегда было суждено стать великой п е р с е ф о н а Но достичь этого можно лишь войной». Она поёжилась. «Войной не в буквальном смысле, верно?» Севилла не ответила. Они разошлись в разных направлениях. п е р с е ф о н а отправилась обратно на работу, а Севилла в больницу, чтобы навестить Лексу. п е р с е ф о н а пока не получала сообщений от Илишки, из чего делала вывод, что Лекса еще не проснулась. Эта мысль вызвала в ней тревогу. Неужели магия Аполлона не сработала? Она отогнала от себя эти мысли. Аполлон был древним богом, а его магия — хорошо натренированной. Лекса все еще восстанавливается. Она устала, сказала себе п е р с е ф о н а Ей нужен отдых. Персифона решила срезать путь до Акрополя. У нее начинала вырабатываться привычка избегать внимания журналистов и неистовых фанатов богов, а это значило выбирать вместо главных дорог узкие переулки. Хотя они были не так живописны, как улицы Новых Афин, Это был самый простой способ добраться туда, куда ей надо, в кратчайшие сроки. Там было меньше людей, да и тем, с кем она сталкивалась, казалось, было все равно, кто она. Возможно, именно поэтому она и обратила внимание на белоснежную кошку с огромными зелеными глазами, следующую за ней. Богиня поняла по ее манерам, странно человеческим и бдительным, что это перевертыш. Перевёртыши не использовали чары, чтобы маскировать свою внешность. Их биология позволяла им менять облик. И потому п е р с е ф о н а не видела, что скрывается под обличием животного. п е р с е ф о н а продолжала идти ещё некоторое время, притворяясь, что не замечает кошку, идущую по переулкам вслед за ней. Но когда вокруг не осталось других прохожих, богиня остановилась. Кошка, казалось, удивилась. и тоже замерла. А потом, словно вспомнив, что она кошка, существо принялось вылизывать лапу. «Фу, какая гадость!» — подумала п е р с е ф о н а «Этот камень ведь грязный! Переменись!» Если п е р е в е р т ы ш и подослал, как она подозревала Аид, ему не останется ничего другого, кроме как показать себя. Несмотря на это, кошка бросилась прочь. Очевидно, конфронтация с п е р с е ф о н о й стала для нее полной неожиданностью. Прямо посреди бега тело кошки вытянулось и увеличилось, превратившись в стройную женщину, которая тут же замерла на месте. Она была высокой и в золотых доспехах. Ее темные волосы, собранные в косы, доходили ей до талии. Персифона заметила несколько видов оружия, закрепленных у нее на теле. Длинный меч на поясе, набор ножей п о п е р е к спины, кинжал на о б н а ж е н н о м бедре. Это была Эгида амазонка, дочь Ареса, специально подготовленная к жестокости и войне. Она опустилась на одно колено, прижала руку к груди и произнесла: "Миледи, не надо". Голос Персефоны прозвучал резко, и воительница встретилась с ней взглядом встав. "Тебя подослала Ид" «Для меня честь служить вам, миледи!» «Я об этом не просила», — ответила Персифона. «Лорд Аид беспокоится за вас. Я позабочусь о вашей безопасности». п е р с е ф о н е очень п р и т и л о то, что эти слова пробудили в ней надежду. «Мне не нужно, чтобы ты заботилась о моей безопасности. Я сама могу о себе позаботиться. Я живу в смертном мире уже несколько лет. И поверь мне...» Если меня попытается спасти Амазонка, для меня все только станет еще сложнее». Женщина подняла голову, защищаясь. «Я буду делать то, что велит лорд т Аид». «Тогда я поговорю с лордом Аидом». Персифона развернулась, чтобы уйти. «Пожалуйста». п е р с е ф о н у остановила дрожь в голосе Амазонки. Она снова повернулась к женщине. «Вряд ли мне стоит ожидать, что вам не все равно». «Но мне это нужно. Мне необходима эта должность. Необходима эта честь». «Почему?» п е р с е ф о н е было искренне любопытно, но ей не понравилась перемена, которую вызвал ее вопрос в Амазонке. Женщина опустила взгляд себе под ноги. «Какой бы ни была причина, это была тяжкая ноша». Потом она ответила. «Я бы не хотела выставлять на показ то, чего стыжусь». Последовало напряженное молчание, и спустя мгновение п е р с е ф о н а спросила, «Как тебя зовут?» Женщина посмотрела на нее с недоумением. «Вы можете называть меня Эгидой, миледи?» «Я бы предпочла называть тебя по имени», ответила п е р с е ф о н а «И чтобы ты называла меня п е р с е ф о н о й «Лорд Аид, мне бы очень хотелось, чтобы подчиненные а и д а «Прекратили говорить мне, что ему нравится, а что нет. Он определенно не интересуется тем же в отношении меня». Она сразу же пожалела о своем выпаде. Но женщина улыбнулась. «Хорошо», — она сделала паузу. «Меня зовут Зофи». «Зофи», — повторила Персифона. «Если для тебя это так важно, я не стану от тебя отказываться». Но она все равно выскажет Аиду то, что думает по этому поводу, когда решит снова с ним заговорить. «Спасибо вам, Персифона». «Я опаздываю», — ответила она и снова пошла по переулку. А потом указала на то, во что была одета женщина. О доспехах поговорим позже. Зофи бросилась за ней. «Лорд Аид сказал не спускать с вас глаз». Персифона закатила глаза. «Я не могу п р и в е с т и тебя в свой офис, Зофи. Ни в таком наряде, ни в обличье кошки». «Я подожду вас снаружи», — ответила она. п е р с е ф о н а вздохнула. «Ладно, об этом мы тоже потом поговорим». п е р с е ф о н а вышла из переулка, и ее новая эгида последовала за ней. У нее было много вопросов к этой женщине, а именно, откуда она была родом. И почему для нее так важно сохранить эту работу? Персифона не смогла отказать, когда увидела взгляд Зофи, потому что узнала в нем то, что было в ней самой — о т ч а я н и е Она спросила себя, выбрал ли бог мертвых ее эгиду намеренно, зная, что п е р с е ф о н а не сможет лишить Зофи ее мечты.